Глава 15. Армия конфедератов, отброшенная назад в Виргинию, сильно поредевшая после поражения при Геттексберге, измотанная, была расквартирована на зиму по берегам реки Рапидан, и перед наступлением святок Эшли приехал домой на побывку. Буря чувств, которую эта встреча, первая после двух лет разлуки, пробудила в душе Скарлетт, потрясла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 Из шпоры тускло поблескивали Привычка командовать уже оставила на нём свой отпечаток, придав его облику уверенный и властный вид и проложив жёсткую складку в углах рта. Было что-то новое, непривычное в его осанке, в решительном развороте плеч, а в глазах появился чуждый ему прежде холодок. Мягкую, непринуждённую грацию движений сменили настороженность,